Правда, каждое индейское племя говорит на своём особом языке, но это не препятствие. Была бы охота, и многие американские учёные из-за такой индейской культуры в короткий срок создали бы письменность хотя бы для нескольких важнейших племён. По полудню мы приехали в посёлок Камирон.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 сжал грязные кулачки и посмотрел на нас с такой яростью, что мы тотчас же ушли. «Вот-вот, сэрэ, — сконфуженно сказал мистер Адамс, — индейцы с самых малых лет воспитывают в детях ненависть к белым. О, но, да-да-да, индейцы — новогоум, умные люди».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 Он показал нам свои губы и сделал рукой отрицательный жест. Он не хотел разговаривать с белыми людьми. Проходя к своему вигваму с сахапкой сухого бурьяна, он даже не посмотрел в нашу сторону. Мы интересовали его не больше, чем пыль пустыни. Его величественные походки и непроницаемость его лица мог бы позавидовать старый английский дипломат. Как отчетливо мы представили себе в ту минуту лицемерие всех этих индийских департаментов, школ, музеев, резерваций, всей этой суетливой благотворительности старого грешника, неумело замаливывающего грехи прошлого. Когда мы выезжали из Камерона, нас предупредили, что теперь долго не будет жилья. Прекрасная дорога давала возможность развить очень большую скорость. Мы мчались по пустыне часов в 5, не встретив ни души. Только однажды появилась белая лошадь. Она уверенно шла куда-то одна, без сопровождатова. Да ещё немного подальше был детур миль на 10. Здесь несколько шоссейных рабочих на дорожных машинах заканчивали последний участок пути. По обе стороны дороги лежала окрашенная пустыня. Мы гнались за солнцем, медленно опускавшимся в Тихий океан, куда-то в Японию, которая с американской точки зрения является страной заходящего солнца. А мы пересекали территорию Нового Орлеана. Но ну где были эти 60.000 нищих и гордох людей?